Тем временем в Лондоне, разумеется, от Войновича узнали о моих поползновениях и стали бомбардировать мосфильм телексами. что они мол хотят с нами сотрудничать. А что им отвечать, когда у нас никто не мычал и не телился? Ну, ответ англичанам сочиняли, какой-то уклончивый, мол, Рязан в отпуске или еще какую-то подобную белиберду. Кинематографические руководители были не то чтобы против запуска ленты в производство, но честно говоря, побаивались такого поступка. В поисках выхода из тупика я обратился за помощью и поддержкой в Союз кинематографистов СССР. организацию смелую и прогрессивную. Вот выписка из решения секретариата нашего союза: поддержать идею студии Ритм. К киностудии фильм об экранизации романа Войновича Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина кинорежиссёром Рязановым. Для того, чтобы конкретно о задаче гос надо было положить на стол сценарий будущего фильма. Ибо на пословный сценарий это же документ, необходимо в двухнедельный срок дать автору какой-то определённый ответ. И я сел сочинять киноверсию. Я был влюблен в роман и работал с удовольствием, поскольку трамбаить, то есть сценарий, не резиновый. Приходилось что-то сокращать и выбрасывать. Делал я это каждый раз с огорчением, жалко было, досадно, чтобы не могли писать сценарий вместе, с Свойнович. Ибо жили в разных государствах. на границе тогда все еще было на огромном ржавом замке. Во всяком случае, мы поддерживали телефонную связь. Войнович знал о том, что я делаю сценарий, знал о поддержке союза кинематографистов. И у него, и у меня появилась уверенность, что фильм, несмотря ни на что, состоится. Да и время шло нам навстречу. Летом 1988 года сценарий был готов. Его мгновенно обсудили в нашем объединении Ритм, которым руководил режиссер Георгий Данелия, приняли и на утверждение в Госкино. Но Госкино долго-долго молчало и делало вид, что никакого сценария не получало. Давно уже прошли положенные две недели, но не последовало ни ответа, ни привета. Пока сценарий лежал в кинокомитете, наступило время подумать об английской фирме. Честно говоря, наличие Portobello Production меня беспокоило. Нам англичане в создании фильма Чонкине были совершенно ни к чему. Съемки надо было вести в русской деревне, а не в английской. Играть должны были русские актеры, а не заграничные. Вообще всю ленту надо было сделать ядрёный с элементами ерничества, близкой к лубку, ибо вещь глубоко национальная. И при этом сугубо реалистическая. Иностранное вмешательство было в данном случае крайне нежелательным. Но заковыка состояла в том, что англичане без нас могли обойтись, а мы без них одни снимать картину не имели права. есть была лицензия на съёмки Чомкина. На западе распространена форма, при которой кинокомпания или фирма приобретает у писателя право на экранизацию произведения. То есть, по сути, накладывается лапа на книгу, чтобы другой продюсер не мог ее перехватить. В этом случае автору произведения выплачивается небольшая, по западным меркам, сумма, и если кинофирма В обговоренный срок не создаст кинофильм это право англичане называли его опшн кончается. И автор снова волен распоряжаться своим сочинением. Как правило, опшн заключается сроком на полтора года и может быть продлён фирмой на год при условии выплаты дополнительного вознаграждения. Что уже было сделано И срок опцион истекал 18 ноября 1988 года. В случае же, если кинокомпания создает фильм, то она обязана уплатить сочинителю кругленькую сумму.